Наташа тоскливо подумала, что до нее с ее распечаткой у Сергея Петровича дело уже не дойдет. И вообще как-то не хорошо стоять перед человеком и мешать глубоко личной беседе. Много есть всякого разного, чего не выговариваешь при посторонних. Наташа попятилась к выходу. Наташечка, делайте все, как считаете нужным, зажав трубку ладони, сказал ей Плищев. Да да, люди, слушаю. Это я так просто секретарша с бумагами заскочила. "Спасибо, Сергей Петрович", сказала Наташа и закрыла дверь с той стороны. Стены придбанника показались ей тусклыми и неопрятными, а окно запылённым и мутным, совсем как тот, под которым она ревела в больнице. Даже жизнь, происходившая за этим окошком, выглядела нереальной. Искусственные растения, никогда не бывшие живыми, навевали мысль о трагической невозможности. Шуршащая пластмассовая не жизнь казалась вечной. Выкинь в помойку, она и там будет неувидимо покояться, сохраняя никому не нужную зелень. Наташа с отвращением посмотрела на висевшую в руке распечатку. С каким дурацким рвением она трудилась над ней. А зачем? Кому будет холодно или жарко от того, что черт в компьютер заработает немного быстрей? Зачем вообще все? Если так или иначе придется состариться и умереть, ничего хорошего в жизни отнюдь не узнав, да еще в итоге окажется, что никакого рая там нет, вообще ничего нет, кроме темноты и червей. Просто секретарша. с бумагами заскочило. Понеслось дерьмо по трубам. В летнем саду было тихо и зелено. Скунс, свернул трубочкой купленную четверть часа назад рекламу Шанс и вытащил из запазухи сотовый телефон. По внешнему виду телефончик напоминал самую затрапезную Nokia, но только по внешнему виду. Как все технические устройства, сопровождавшие киллера по белому свету, он был неповторимым штучным шедевром. Скунс нажал несколько крохотных кнопочек и стал ждать соединения. "Здравствуйте, девушка", приветливо сказал он, когда на том конце откликнулся человеческий голос. "Я по объявлению. Замучили вас уже, наверное, звонят и звонят? Миленькая, ну мы-то с вами знаем" что на самом деле дворняжки гораздо смешлённее всяких там шпицев и златистых ретриверов. Ага, вот видите, как я вас обрадовал. Давайте адресок. Может на днях под грибу. Не видимая собеседница назвала адресок и добавила, что географически это Пушкин. Скунс поблагодарил милую девушку и нажал отбой. Не произнес он ритуальную фразу о замучивших званках и двух породах превосходимых умными дворняжками никакого адреса ему бы не видать как своих ушей. Номером ошиблись, сказала бы ему милая девушка. Никакого объявления мы не давали. Но потеслось дерьмо по трубам, поднимаясь со скамейки, вслух проворчал скунс. Сунул в урну сделавшее своё дело газету, не торопясь, перешёл Троицкий мост и спустился в метро. До станции Технологический институт было три остановки. Хозяин частной автомастерской звали Кириллом. Располагалась его лавочка на улице Бронницкой, чему замечательным образом соответствовала фамилия владельца Колчугин. Кирилл всегда был большим энтузиастом и романтиком автосервиса, а с наступлением рыночной экономики, когда всех, как когда-то в колхозы, призывали вступать в кооперативы, решил такие основать свое дело. На дворе был 92 год. Вдвоем с приятелем до дна вычистив бюджеты обеих семей, они отправились в Голландию, купили там подержанный автомобиль. И погнали его своим ходом домой. Задумка состояла в том, чтобы уже на месте довести Мерс до ума и продать его одному знакомому, успешно богатевшему на банковской службе.